Два танка, пытавшиеся пересечь окопы под острым углом, завалились в них и застряли. Их тоже сожгли. С дюжином танков в горячке выскочили на западный склон холма. Три из них подорвались на минах. Два подбили артиллеристы арт-пуль взвода. Остальные ретировались обратно, через гребень холма. Иванченко вывел из Паттерна в окоп оба резервных взвода. Танки... Несмотря на все усилия танкистов, мало что могли сделать с нашими бойцами, засевшими в прочных окопах и капонирах. Бойцы уже убедились, что укреплённые жердями и тонкими брёвнами стенки окопов спокойно выдерживают тяжесть танков и не обваливаются. Развелившие бойцы бежали по окопу на перерез танку, затем бросали ему на корму бутылку КС или противотанковую гранату. Стрелкам удалось зажечь три танка. Подобравшуюся к внутреннему кольцу колючего заграждения немецкую пехоту, бойцы закидали гранатами и вынудили отступить. За пехотой убрались во свои аси танки, не все. На позиции роты дымными кострами чадили двадцать три танка. В самом конце атаки случилась беда. Танк, вышедший прямо на бронеколпак, Командного пункта в упор влепил снаряд точно в амбразуру. Все находившиеся в броне калпаке погибли. Точно так же от прямого попадания танкового снаряда в амбразуру погибр расчёт Максима в Дзоте на правом фланге и расчёт ручного пулемёта налево. Танки раздавили и расстреляли 3 ПТР вместе с расчётами. Соседние слева опорные пункты Не имевший паттерн, удержать не удалось. Пехота противника ворвалась в окопы и задавила наших числом. Перед охотом солнца слева прогремели несколько мощных взрывов. Немцы подорвали блокированные доты. К закату все стихло. Рота Иванченко со взводом Кардаша оказались в окружении. Уцелевшие командиры собрались в блиндаже минометчиков. Жилые казематы-паттерны были заполнены ранеными. Старшим по званию оказался Кардаш. Пришлось принять командование гарнизоном. В роте погибшего Иванченко уцелели трое командиров взводов, все младшие лейтенанты. В переформированных взводах уцелел лишь один комп взвода и тоже младший лейтенант. На оказавшиеся вакантами должности взводных Кардаш назначил своего заместителя, младшего лейтенанта Черняева и политрука роты Первухина. Доложили потери. Они оказались весьма серьезными. Охота за немецкими танками обошлась дорого. Потеряли 20 убитыми и 56 ранеными. В строю осталось 75 человек в арт-пуль-взводе и 104 человека в стрелковой роте. Из вооружения... У стрелков уцелело 4 миномета, 1 ДШК, 2 Максима, 11 ручных пулеметов и 8 ПТР. К счастью, уцелели радисты, авиационного и артиллерийского корректировщиков, сидевшие в каземате под бронеколпаком командного пункта, и их рации уцелели тоже. Кардаш приказал стрелкам за ночь соорудить на восточном слоне холма, на месте разрушенных дзотов и полукапониров, 6 стрелков. против окопных скорострельных пулемётных гнёзд полка Паниров подручные пулемёты или ПТР перекрыв их брёвнами в один накат и метровой земляной насыпью дзоты и бронеколпак повреждённый попаданиями танковых старядов в амбразуры отремонтировать сапёрам приказал снять 3/4 мин с западного склона холма и восстановить именно заграждение на восточном склоне своим артиллеристам приказал обследовать все подвижные танки на предмет наличия у них оружия и боекомплекта. Через час командир центрального дота младлей Сорочкин доложил, что в четырёх танках исправны башни с орудиями и исправными пулемётами. Из них один танк Т-4 с трудимовой пушкой, два танка Т-3 с 37-мм пушками и один танк Т-2 с малокалиберной скорострельной пушкой. Состал их танков снято 9 исправных полиметов в танках имеется большое количество снарядов и патронов это была большая удача один танк Т-3 с исправной пушкой находился на западном склоне а все остальные на восточном карадаш послал бойцов артпульз взвода за исключением дежурных расчётов на окапывание танков за ночь нужно было закопать их в землю по башням бойцы Лёжа с оперёнными лопатками, выгребали грунт из-под донища и гусениц танков, приспеменно сажая их в землю. Остальные бойцы вытаскивали из всех танков уцелевший боекомплект. К каждому танку подвели ход сообщения и проложили телефонную линию. Из своих артиллеристов и стрелков Иванченко сформировали расчёты для четырёх танковых башен, и вместо двух своих уничтоженных танковых огневых точек Получили четыре новых. Снятые из танков пулеметы, имевшие ленточное питание, развестили в полукомпонерах взамен пулеметов Дегтярева. Дегтяре, имевшие дисковое питание, были более устойчивы к загрязнению и вполне могли работать из окопов. В час ночи на востоке послышался рев многочисленных танковых моторов. Карадаш скомандовал к бою. Однако гул стал постепенно слабеть, и где-то через полчаса совсем стих. — Дюжели танки ушли, — подумал лейтенант. — Если так, то мы еще ого-го ого, как повоюем. К утру 27 июля гарнизон имел на Восточном фронте два бронеколпака с трофейными ручными пулеметами, три танковые башни, два капитальных дзота полукапанира с максимами и четыре противоосколочных пулеметных гнезда с ручниками. Расчёты ПТР размещались в окопах. Все наличные ручные пулемёты также размещались в окопах на восточной стороне. Восточный фронт держали три взвода роты Иванченко. На западном фронте уцелели все сооружения мины, за исключением одного дзота полка Панира. На его месте устроили противосколочное пулемётное гнездо. Добавилась одна танковая башня Свой западный фронт Кардаш считал неприступным. Командовать арт-пульс взводом Петр поручил Сорочкину, который разместился в западном бронеколпаке. На северном и южном флангах уцелели по два полукапанира и по пулеметному гнезду с ручниками. Оборону там держали по одному взводу, сформированному из отступивших в расположение бойцов. В центре позиции размещались Четыре миномёта и дзоц с ДШК. Командир форта в употе полагал, что при условии отсутствия у противника танков, он сможет держаться ещё очень долго. Все взводные командиры получили строжайший приказ при бомбёжке и артобстреле отводить всех бойцов, кроме гарнизонов капитальных сооружений в подерну. Тяжёлое вооружение прятать в полукапониры и блиндажи. Свой КП карадаш перенёс Во второй восточный бронеколпак ещё не обнаруженный противником. Утром на немецких позициях к востоку наблюдалась какая-то суета. Поневоле да в бинокль Кардаш понял, что немцы сменяют части. Атаковавшие их накануне подразделения отходят по ходам сообщения, а вместо них подходят другие. В отдалении Одни артиллерийские батареи снимались в позиции, а вместо них подъезжали и развертывались другие. Чтобы служба не казалась немцамедом, Камерот им приказал радистам связаться со своими и вызвать на немцев артиллерийский огонь и штурмовиков. По сменяющейся немецкой артиллерии сначала ударили наши корпусные пушки, а затем отбомбили штурмовики. Используя канал связи с корпусной артиллерией, Кардаш направил кандидат. донесение командиру корпуса через 2 часа комкорсан вышел на связь очень хвалил роту и артпулев взвод за стойкость обещал всех представить к наградам и приказал держаться сообщил что слева допорных до пунктов нашей 44-й дивизии в расстоянии 2 1/2 км справа до уцелевших опорных пунктов 228-й дивизии першотравинские 4 км Рота Кардаша в одиночестве контролировала мост через Хамору и не давала немцам свободно пользоваться пробитым в нашей обороне коридором. Кемкоро обещал поддержку артиллерии и авиации по первому требованию. Немцы весь день вели себя тихо. Условия были практически курортными. Прилетавшей изредка одиночной мины ни в счёт. Бойцы двумя сменами цепали за ночь Водр свои ещё смена восстанавливала ход сообщения, якопый бойцы хоз отделения старались и обеспечили всех трёхразовым горячим питанием. Ротный фельдшер с санинструкторами закончил обработку и сортировку раненых. Тяжёлых оставили в жилых казематах подерны, лёгких разместили по блиндажам. Оружие при них осталось. Если припрёт легкораненые смогут поучаствовать в обороне. Малина продолжалась до заката. Как только солнце навернуло за горизонт, немцу устроили очередную пакость. От одновременного разрыва норыство строядов холм задрожал. Всё заволкло дымом и пылью. Бойцы по ходам кинулись в укрытие. Кардаш из бронеколпака спустился в каземат. Василий разрывов определил, что тяжёлые артсистемы немцы не применяют. Максимум 6 дюйм Это было хорошо. Отсюда следовал вывод, что артиллерию РГК немцы перебросили куда-то в другое место. Корпусные шестидюймовки пробить капитальный дзоты, а тем более доты, не могли. Пётр сразу сообразил, что немцы задумали ночную атаку. Такой вариант тоже был предусмотрен и отработан. Арт подготовка продолжалась 20 минут. За это время Кардаш успел связаться с артиллерией и луччиками, попросил быть наготове и ждать вызова. Карта обстрел с них, продолжали хлопать только мины. Пётр скомандовал в бой, бойцы из укрытий ринулись по местам. Как только пыль осела, четверо бойцов вход взвода начали стрелять из ракетницы со светительными ракетами в сторону немцев. Со своего НП Пётр увидел цепи пехоты с трёх сторон перевешками Надвигались они на к холм. Лагеря они всё пока не открывали. Вызывая авиацию, крикнул Пётр в люк радист-штурльцчику: "Передний край обозначим ракетами, как договорились". Все пулемёты в гроздах, в жотах, в полугабанерах дружно застучали, возря место с частыми вспышками выстрелов. Пехота залегла и открыла ответный огонь. Позвонил Сорочкин и доложил, что с фронта Немцы тоже атакуют. На удалении порядка километра ярко блеснули многочисленные вспышки орудийных выстрелов. Над нашими окопами взметулись фонтаны разрывов. Подгоды пушки на прямое наводку выкатили, хотят наши полемёты подавить, сообразил Кардаш. Схватив трубку, приказал телефонисту соединить с командиром опорного взвода Кучерявым. Миномётами и дошика Давины немецкие пушки. Затем дал такую же команду расчётам танковых башен. Голька бабахнула очередью из мовка в башнетой 4. Зонка захлопали 37-мил-метровки Т-3, затрещали дошка и танковая 20-мил-метровка. Позиции немецкой артиллерии завал клодым. Ага, это бамютющи на блинар. Озартно подумал Пётр. Сзади захлопали выстрелы пушек арт-пульс взвода. Сорочкин по телефону доложил, что открыл огонь по немецким пушкам, выставленным на прямую наводку у околицы Понинки и вдоль пушки леса. Затем Петр постарался поточнее определить по ориентированным дистанциям до немецких пушек и продиктовал радисту цели в Казани для корпусной артиллерии. Через несколько минут... Немецкие позиции на крыле разрывы тяжёлых снарядов. Артобстрел прекратился. Пехота тем временем подобралась к ближней колючке. Пётр перенёс огонь всех своих огневых средств на пехоту. Надо отдать немцам должное, они не отступили, а попытались броском вперёд выйти из-под огня и ворваться в окопы. Но да только нарвались на кинжальный огонь всех пулемётов, автоматов и винтовок из наших окопов. Три пулемета на сто метров фронта — это не шутки. Немцы, однако, проявили недюжинное упорство. Они залегли и попытались по-пластунски преодолеть последние пятьдесят метров. Их упорство было вознаграждено. В тридцати метрах от окопов они попали под град ручных гранат. Гранат у бойцов было много, и они их не жалели. Уцелевшие немцы начали отползать. В этот момент над полем боя застрекотали У-2. Из наших окопов взлетели зеленые сигнальные ракеты, обозначая передний край. Заходя вдоль переднего края, ночные бомбардировщики высыпали из-под крыльевых кассет россыпи мелких бомб прямо по немецкой пехоте. Победа была полной, хитрость фрицев с ночной атакой не выгорела. Всю оставшуюся ночь противник вел себя тихо, Видимо, приходил в себя после полученной оплевухи. У 2:00 ночи прилетели ещё раз и бомбились по немецким позициям. Утром подсчитали побитых фрицев. В старых убитых уже присыпало грунтом при артобстреле, а свежие трупы выделялись мышиным цветом формы. Свежих получилось более батальона. В отдалении насчитали 19 разбитых пушек. Собственные потери составили 9 убитых «Двадцать два раненых. Один ручной пулемет. Разбиты четыре пулеметных гнезда. Их сразу же восстановили. С раннего утра, высоко в небе, над оформным пунктом закружилась восьмерка шачков. Бойцы Кардаша немедленно возгордились. Надо же! Им предоставили персональное воздушное прикрытие. Через полчаса истребители сменила другая эскадрилья. Затем еще одна». Истребители крутились в небе не зря. В 7:10 с запада появилась большая группа пикировщиков в сопровождении истребителей. Наши пошли на перехват. Пётр вывел свой зенитный расчёт на позицию. Из десятков пикировщиков сумели прорваться и оббомбиться. Зенитчики умудрились одного повредить. С дымом он ушёл на запад. От разрывов бомб холм заходил ко рунам. Нас в первом появилось ещё одна группа пикировщиков, около 20 штук. Но ну их нашим подошло подкрепление, ещё 12 ишаков. В небе стало тесно от самолётов. Истребители избили двоих, но ну и сами потеряли троих. Стройную колонну бомбардировщиков растрепали, но от бомбитцы они всё-таки сумели. Разбили два полемато гнезда, один блиндаж разрушили окопы. Да დაბomba ударила точно в центральный дот, выдолбила в бетоне выбоину глубиной 70 см и диаметром почти 1,5 м, но перекрытие не пробило. Всех находившихся в доте порядка могло сшило, но боеспособность гарнизон дота не утратив. Потерь не было. Весь рычный состав отсиделся в укрытиях. После бомбёжки снова начался артобстрел. Потом со всех сторон снова полезла пехота. Ее прижали к земле минометами и пулеметами. Когда фрицы подобрались к внешней колючке, Петр скомандовал к бою, укрывавшимся до того в патерне стрелковым взводом. Когда стрелки расстреточились по окопу и открыли огонь по пехоте, последовал неожиданный и потому показавшийся очень сильный марк на лед. Пока бойцы снова уходили в укрытие, Взводы понесли серьезные потери. Шесть убитых, тринадцать раненых. Кардаш понял, что немцы снова схитрили. Выманили стрелков в окопы и потом нанесли артиллерийский удар. Петр решил впредь выводить взводы из укрытий только когда фрицы подойдут к внутренней колючке. Тогда они уже не смогут вести артовстрел из-за опасения ударить по своим. До того... прижимать немцев к земле пулемётами из полукопаниров и гнёзд весь день прошёл как в бреду нар обстрелы бомбёжки атаки следовали одна за другой без перерыва хорошо прикрывали свои истребители если бы не они бомбардировщики сравняли бы холм с землёй когда фрицы особенно напирали пётр вызывал поддержку дважды гарнизону Помогал штурмовые киты и 4 раза корпусная артиллерия. Только в 10 часов вечера немцы угомонились. Комроты приказал считать потери. Вся местность вокруг холма на 300 м была изрыта воронками. Невозможно было подсчитать, сколько за день побили немцев. Почти все трупы за день засыпало грунтом от разрывов. Но точно много больше батальона. сами потеряли 22 человека убитыми и 37 ранеными. Лёгкие касательные ранения уже не считали. Поцарапало почти всех. Бомбами и старядами разбило один полукопанир на левом фланге, три пулемётных гнезда, одну танковую башню Т-2, три блиндажа. Вышли из строя шестёр ручных пулемётов и два миномёта. Брониколпак на западном склоне. разбило прямым попаданием шестидюймового снаряда сидевший в нём лейтенант Сорочкин и полевой расчёт погибли погиб и ещё один взводный лейтенант один из взводных был тяжело ранен вместо вышедших из строя командиров пришлось назначать старших сержантов лейтенантов уже не осталось командует артпуль взводом поставил политрука Первухина На закате снова вышел на связь Комкор. Выслушав доклад, снова очень хвалил. Приказал не стесняться и вызывать артподдержку при любой атаке. Дал частоту для связи со штабом 44-й дивизии. Поскольку позиции дивизионной артиллерии и миномётов 44-й дивизии находились всего в 3-5 километрах к югу, она могла обеспечить значительно более точный и заградительный огонь. Чем Карвоз даёт артиллерия. Камкор приказал держаться, обещал прислать подкрепление. Интересно, как, подумал Пётр. В старой осталось всего 89 человек, включая боеспособных легкораненных. Пётр поставил под дружил всех, кроме радистов и фельдшера. Расчёты орудий сократили до минимума. Вторыми номерами при пулемётах в дзотах и гнёздах поставили бойцов. имевших ранения в ноги. Так удалось наскрести еще 23 человека. На подачу снарядов к орудиям поставил бойцов, раненых в одну руку. В стрелковых взводах осталось по 5-7 человек. Ввиду отсутствия у противника бронетехники, всех бронебойщиков переквалифицировали в пулеметчиков. Ночью, несмотря на одаревавшую бойцов усталость, Восстановили все четыре разбитых пулеметных гнезда. Петр твердо решил, стрелков в окопы не выводить без абсолютно крайней необходимости. Пулеметчики в полукапонинах и гнезах все-таки несли значительно меньшие потери, чем стрелки в окопах. Восстанавливать окопы сил уже не было. Немцам тоже приходилось не сладко. У-2 окружили вокруг опорного пункта всю ночь». Луччики бросали сабы, рассребляя немецких зенитчиков их светом, и сыпали на немецкие позиции мелкие бомбы. Пётр предполагал, что после понесенных последние 2 дня потерь боевой энтузиазм у противника поутихнет. Тем не менее, паляв в слепую в небо, немцу умудрились подбить два самолёта. Один из них ушёл в сторону наших, а другой плюхнулся прямо на холм. Благо бойцы постоянно обстреливали ракетами передний край. Немцы открыли бешеный огонь по севшему на вынуждену самолёту, но бойцы успели вытащить из самолёта лётчиков прежде чем самолёт сгорел. Когда лётчиков привели на КП, Пётрцев с изумлением обнаружил, что лётчики, девушки, все ещё смотрел лётчик. Счастье обошлось без ранений, не считая синяков. Затем с ними поговорили Петр и Первутин. Летчицы рассказали, что про их геройскую оборону уже знают в армии, и даже написали во фронтовой газете, не говоря уже об армейской. Летчицу младшего лейтенанта Петр оставил при себе вместо погибшего авиационного корректировщика. Сержант Шу-стрелка хотел отправить к фельдшеру ухаживать за ранеными, но девушки уперлись. Сержант успел снять с самолета свой дегтярев, и ни за что не хотелось с ним расставаться. Пришлось направить ее с пулеметом в полу Капонир на западную сторону. Там все же было поспокойнее. Несмотря на крайнюю усталость бойцов, пришлось захоронить побитых немцев. Трупы танкистов из подбитых танков и побитых перед окопами пехотинцев невыносимо смердели. Бойцы стаскивали трупы проволочными петлями в ближайшие воронки и присыпали землей. Фашистов, побитых за внутренним кольцом колючки, закопать по понятным причинам не удалось, и они продолжали вонять. Своих погибших хоронили каждую ночь в братских могилах, в разбитых снарядами блиндажах. Руководство восстановительными и похоронными работами Петр возложил на Первухина, а сам сумел соснуть. целых десяти минут. Во сне пришла мудрая мысль. Проснувшись, сразу взялся за ее реализацию. Но в самом деле, на Западном фронте за все время противник не создал ни одной серьезной угрозы. Все его атаки пресекались, не дойдя до внешней колючки. Господствующие над низким западным берегом пулемета и пушки арт-пульвзвода давят все атаки в зародышах. Главный навал В своё время идёшь с востока. Там уже не раз приходилось отбиваться гранатами. По многочисленным воронкам немецкой пехоте удаётся подобраться в плотную кокопа. Вывод: можно снять капониры на максимы из дотов на западной стороне и поставить их полукапонеры на восточной. Капонирные станковые пулемёты имеют принудительное водяное охлаждение и могут стрелять практически без перерыва. О ручные пулемёты, стоящие на восточной стороне, и наши и трофейные Костенно перегреваются, реальный темп их стрельбы раз в 5 ниже, чем у копанирных максимов. Если перенести все 5 копанирных пулемётов на восточную сторону и на фланги, можно будет создать перед окопами такую плотность огня, что немцы просто не смогут перебегать или переползать между воронками. Тогда и нашим стрелкам не придётся вылезать из укрытия в окопы, чтобы отбить атаку. Потери сразу уменьшатся. Просовшись, Кордаша задачил расчёты Максимов перед дислокацией ей на Восточный фронт. Перетащить копанирный пулемёт не так-то просто. К нему подключена система охлаждения бак с водой, гофрированная водопроводная трубки, насос. Однако к 7:00 утра все пять копанирных Максимов на казарме с юго-восточной стороны. Вместо них поставили трофейные немецкие пулемёты. 8.00 вчерашня карусель возобновилась, но не совсем так же. Во-первых, плотность воздушного прикрытия увеличилась, видимо, командование подтягивало дополнительной авиации. Во-вторых, очень хорошо сработала Лариса Фердинская, так звали лётчицу. Она сразу отказалась сидеть Брони Колпаки из Кардашон заявил, что не видит и неба, и не может наводить самолёты. Кардашо пришлось отпустить её к центральному входу в патерн, расположенному на самой макушке холма, взяв с неё колятвенное обещание при артобстреле уходить в патерн. Вместе с ней послал телохранителя, которому приказал тащить олиццу в случае артобстрелов в коридор патерн силой, если она сама не пойдёт. Вооружившись биноклем, Лариса ещё на горизонте замечала немецкие бомбардировщики и без промедления вызвала на помощь истребители. Дежурные эскадрильи удавалось задержать бомбардировщиков до подхода помощи. За весь день к опорному пункту бомбардировщики прорвались только один раз. Также оперативно появлялись наши штурмовики. Их вызвали за день 4 раза. В один раз штурмовики подошли одновременно с немецкими пикировщиками, которые прорвались к опорному пункту, воспользовавшись тем, что истребители прикрытия бились с большой группой юнкерсов. Так удача нам получилась, что шестёрка Ю-87 выходила из пикирования прямо навстречу подходившим штурмовикам. Те не растерялись и врезали по немцам эррисами, двоих сбили. На остальных немцев Навалились истребители сопровождения штурмовиков и сбили еще двоих. Наблюдавший все это в амбразуру Петр, в полном восторге кричал в трубку летчице «Ларисочка, ты молодчина, я тебя сейчас расцелую! Ваши четырех лаптежников завалили!» «Это еще что? Тебе не видно? А наверху наши истребители зажгли еще два юнкерса и один вместе разбили!» Ответила летчица. Корпусная и дивизионная артиллерия подключалась всякий раз, как только немцы пытались атаковать. Всего раз в десять или одиннадцать Петр разбился со счета. Во второй половине дня в очередной атаке немцы использовали три самоходки, которые попытались расстреливать наши пулеметы. Артиллеристы из танковых башен сожгли все три. Последнюю атаку Отбили около десяти часов вечера. На этом немцы затихли. Потери в гарнизоне были меньше, чем вчера, но все равно серьезные. В основном от артиллерийского и минометного огня. Одиннадцать убитых и двадцать семь раненых. Стрелков в окопах практически не осталось. Людей хватало только для укомплектования расчетов на пулеметы и орудия. Да и то в обрез. Уцелевшие вымотались до предела, поспать удавалось только урывками, днем во время артобстрелов, ночами восстанавливали разбитые огневые точки. Петр уже совершенно не различал бойцов арт-пульс-взвода, роты Иванченко, отступивших из батальона и полка. Все перемешались в расчетах. За прошедший день было разбито три пулеметных гнезда, И танковая башня на западном склоне. В гнёздах потеряли три пулемёта вместе с расчётами. Кончились немецкие снаряды к танковым пушкам и патроны к трофейным пулемётам. Очень мало осталось мин к миномётам. Кончились медикаменты. После вечера на связь снова вышел Комкор. Выслушав донесение, снова пообещал помочь. Через полчаса на радиостанцию артиллеристов пришла шифровка. Карадаш с удивлением прочитал расшифрованный приказ: готовиться к приёму воздушного десанта. Указывалось время и сигнализация. Около часа ночи Пётр вы вместе с Лётчицей сидели в окопе на макушке холма у центрального входа в патерну. Ровно в час окрестность засветились от одновременных вспышки множества старядных разрывов по всему кольцу. немецких окопов, окружавших опорный пункт на удалении пятисот метров, встала сплошная стена взрывов. Холм задрожал. Грохот и вспышки не прекращались ни на секунду. У Петра от переполнявших чувств даже перехватило дыхание. «Ты глянь, Лариса!» — обратился он к ключице. «Я думаю, не меньше сотни орудий нас поддерживает. Это целых четыре арт-полка!» По углам А порнного пункта, как и было условно, сигнальщики начали запускать ракеты синего огня. А Лариса выпустила в небо красную ракету, обозначая центр позиций. Она заметила в небе силуэты самолётов, перекрывающих на долю секунды звёзды, и указала на них Кардашу. Затем в небе смутно заблелели в отблесках разрывов купола парашютов, их становилось всё больше. В расположении грохнуло несколько одиночных старядных разрывов, затем они прекратились. Позднее Караджа узнал, что десантирование прикрывали два полка ночных бомбардировщиков, барражируя в окрестностях опорного пункта, да не подавляли бомбами любую немецкую пушку, которая обнаруживала себя вспышкой выстрела. Полк ночников Ларисы проводил десантирование. С каждого У-2 сбрасывали одного парашютиста, И два грузовых контейнера по 700 кг каждый. Минут через 10 к Кардашу привели парня в камуфляжном кабезе, который от козыряв должил товарищ командира поварного пункта, камерер завода отдельного развед-батальона теранту Дальцов прибыл в ваше распоряжение. Пётр порыви стал на парне и почувствовал, как предательская слеза наворачивается на глаза. Хорошо, что ночью её не было видно. No, спасибо тебе, друг. Это у нас уже совсем мало сил осталось. Кто с тобой? В бавзоде 27 бойцов, все с автоматами. Бойцы владеют всеми видами стрелкового оружия: есть снайперщики и зопёры. Кроме того, сброшены военврач-радист, сброшено 60 грузовых контейнеров. В них три ротных миномёта, три максима, шесть ручных полеметов, избый припасов, минных миномётов. И противопехотная, в зарядок 37-миллиметровой танковой пушки, патроны и медикаменты, бойцы собирают в грузовые контейнеры. Примечание. Советская 37-миллиметровая противотанковая пушка образца 1930 -го года была точной копией немецкой пушки. Поэтому снаряды от нашей пушки подходили и к немецкому орудию танка Т-3. Дан ст. 4 имели орудия калибра 75 мм. Такие стада в Красной Армии использовали. Немецкие пулемёты имели калибр 7,92 мм и не могли использовать советские патроны калибра 7,62. Конец примечания. Пётр приказал поднять всех бойцов на поиски контейнеров. Собранные контейнеры волокли в казематы подерны. Тарт обстрел Продолжался ещё 15 минут. За это время успели собрать все контейнеры, благо в безветренную ночь парашюты не разносило далеко. Да и по белым куполам их было хорошо видно. Всю ночь привывшие разведчики выставляли минные поля и восстанавливали приметные гнёзда. Со разведчиками Кардаш послал командиров стрелковых взводов своим бойцам позволить поспать. Все вымотались до предела, возможно. Носта так ночи прошёл спокойно. К трудо восстановили разрушенные огневые точки, оборудовали окопы для миномётов, в танковые башни вместо немецких пулемётов поставили пулемёты Дектерева. Все трофейные пулемёты, которым закончились патроны, заменили на пулемёты, доставленные десантниками. Жить стало лучше, жить стало веселее. Вопреки ожиданиям с утра 30 июля немцы не возобновили атаки. Откуда-то далеко с восток доносилось канонада. Туда же на большой высоте направлялись немецкие бомбардировщики. Наших истребителей тоже не было видно. Бойцы и Кордаша отдыхали. Служба несли разведчики в Дальцово. Прибывший врач оказывал помощь раненым. Послебедов занимались восстановлением окопов. Немцы весь день вели себя тихо. Со сравнительно тихо было и в последующие дни. За следующие 10 дней немцы провели лишь несколько атак, не отличавшихся, впрочем, прежним упорством. Видимая понеся тяжёлые потери, противник решил оставить Понинскую мину в покое. 11 августа ударом двух танковых дивизий со стороны Першотравинска наполонная Немецкий коридор у Понинки был перерезан. Получившее широкое освещение в центральной прессе, семнадцатидневная оборона Понинской мины закончилась. Караташу присвоили звание героя СССР и очередное воинское звание. Не обошли наградами и остальных участников обороны. Младшему лейтенанту Фединской дали красные знамя. Примечание: В нашей реальности укреплённая группа дотов Гульская мина к моменту выхода на неё немецких войск 4 июля 41 года была укомплектована только личным составом огневых точек, да и то не полностью. Полевое заполнение опорного пункта стрелковыми подразделениями отсутствовало. Днём 4 июля немцы получили достойный отпор и не сумели захватить опорный пункт. Ночью немцы Обошли доты с тыла. По воспоминаниям Кардаша, гарнизон дотов оказался в положении мышонков в норках. В воздухозаборной шахте дотов немцы стали заливать бензин и поджигать его. Задыхаясь в дыму и в угарном газе, гарнизоны продержались еще четверо суток. Затем вынуждены были сдаться в плен. Огромные затраты, На строительство укрепленной группы пропали даром. Ее оборонительный потенциал не был использован. Конец примечания.